Романы или их фрагменты, которые тогда писала Сумере, были вовсе не так ужасны, как ей казалось. Она ещё не набила руку, чтобы писать тексты профессионально, и временами её стиль напоминал лоскутное одеяло, которое в глубоком молчании сшила группа упрямых тёток, у каждой свой вкус, свои болячки. Когда на этот рваный стиль накладывались особенности маниакально-депрессивной личности Сумере, письмо становилось просто неуправляемым. В довершение всего, Сумире тогда была одержима идеей написать полномасштабный роман в духе грандиозных творений XIX века, который был бы под завязку напичкан всяческими феноменальными явлениями души и судьбы. Тексты Сумире страдали определёнными изъянами, Но в них чувствовалась удивительная свежесть, и читалось стремление автора прямо и до конца откровенно говорить о том важном, что было на душе. В любом случае Сумира не пыталась копировать чей-то стиль или Жаловка придавать своим вещам некую нужную форму. Мне это очень нравилось. Нельзя было лишать её тексты энергии прямодушия и открытости ради аккуратной, удобоваримой литературной формы. В любом случае, особо волноваться за Сумира не стоило. Перед ней впереди ещё было столько времени, чтобы шагая по дороге жизни, заглянуть во все места, куда заблагорассудится. Как гласит пословица, хорошо растёт то, что растёт медленно. Знаешь, в моей голове столько всего, о чём я хотела бы написать, ни голова, а бар какой-то говорила с умире. Разные образы, сцены, обрывки слов, облики людей, временами я вижу их как наяву. Всё залито ярким светом, всё движется. Я слышу, как они кричат мне: "Пиши!" и предвкушаю начало замечательного рассказа. Мне кажется, я могу переместиться в какое-то новое место, но как только приземляюсь за письменный стол и начинаю писать, тут же понимаю, что-то очень важное безвозвратно прошло. Нет никаких кристаллов Одна мелкая галька. И я никуда не улетаю. Сумерена хмурилась, подобрала с земли уже, наверное, 250-й камушек и кинула его в пруд. Всё-таки у меня чего-то не хватает, как с самого начала не было. Без чего никогда не станешь писателем, чего-то очень важного. На какое-то время повисло мёртвое молчание. Казалось, она хотела услышать мою очередную банальную мысль. Подумав, я начал В древнем Китае города окружались высокими крепостными стенами, в которых было по несколько больших прекрасных ворот. Считалось, что у ворот есть особый важный смысл. Это не просто двери, через которые входят и выходят. Люди верили, что в воротах обитает или должна обитать некий дух города. Так же, как в средневековой Европе сердцем города было принято считать храм, и площадь. Вот почему и сегодня в Китае сохранилось множество великолепных ворот. Ты знаешь, что делали древние китайцы, когда их строили? Нет, не знаю. Брали телеги и шли в те места, где когда-то шли бои. Там собирали уже побелевшие от времени кости воинов, погребённые под слоем земли или разбросанные на поверхности. Собирали всё, что могли собрать. В Китае, с его богатой историей, таких мест хоть отбавляй. Потом у входа в город сооружали огромные ворота, в которые замуровывали эти кости. Для чего? Китайцы верили, что погибшие воины будут защищать город, поскольку их души наконец обрели покой. Да, и вот ещё что. Когда ворота уже были готовы, китайцы приводили несколько собак, кинжалом перерезали им горло и окропляли ворота ещё тёплой собачьей кровью лишь когда высохшие кости соединяются со свежей кровью старые души вновь наполняются сверхъестественной силой так полагали китайцы сумирем молча ждала продолжения когда пишешь книгу происходит почти то же самое ты можешь собрать уйму костей И отгрохать прекрасные ворота, но книга живая, дышащая, так и не получится. Истории в каком-то смысле к этой нашей реальности не имеют никакого отношения. Чтобы увязать друг с другом две плоскости, здесь и там, для настоящей истории необходимо таинство крещения. Значит, я должна где-то раздобыть тебе собаку, так, как я внул. А потом я должна пролить тёплую кровь. Наверное, Закусив губу, Сумере не надолго ушла в свои мысли. И ещё несколько несчастных камешков полетели в пруд. Если можно, я бы очень не хотела убивать животных. Конечно, это метафора, сказал я. Тебе вовсе не нужно по-настоящему убивать собак. Как обычно мы сидели рядом в парке на Гасира, на любимой лавочке Сумере. Перед нами раскинулся пруд. Ветра не было. Опавшие листья качались на волнах, словно их плотно приклеили к поверхности. Неподалёку кто-то жёг костёр. В воздухе клубились ароматы конца осени. Далёкие звуки слышались невероятно отчётливо. Тебе, наверное, нужны просто время и опыт, я так думаю. Время и опыт, повторила Сумирей и посмотрела в небо. Время и так само по себе течёт быстро, а опыт Не говори мне об этом. Я во все этим не горжусь, но ведь у меня даже полового влечения никакого нет. А о каком опыте может идти речь, если у писателя отсутствует половое влечение, как повар без аппетита. Насчёт влечения ничего не могу сказать, ответил я. Может, оно просто спряталось в каком-нибудь углу или же отправилось в далёкое путешествие и забыло вернуться. А вообще любовь такая абсолютно нелепая штука, является ниоткуда внезапно и всё, попался Может, это завтра случится, кто знает. Сумире отвлеклась от неба и перевела взгляд на моё лицо. Как смерч над равниной? Можно сказать и так. Некоторое время она представляла, как смерч проносится над равниной. Скажи, а ты сам видел когда-нибудь смерч? Нет, ответил я. Мусасина всё-таки не то место, где можно встретить настоящий смерч. К счастью, Надо сказать. И вот в один прекрасный день, почти полгода спустя, как раз и случилось то, что я тогда чудесным образом предсказал. Сумирев любилась внезапно и несоразмно, со страстью смерча налетевшего на равнину в замужнюю женщину, на 17 лет её старше, в своего любимого спутника.